Очаг не топился, и все же в высокой комнате было тепло. На стене в стеклянных клетках горели светильники без фитилей. В этом доме, который был больше любого родового дома в Тевере, старая женщина жила совсем одна. Как они выносят одиночество, и как они хранят свет и тепло лета в стенах своих домов. Весь год они остаются в этих домах, всю свою жизнь, и никогда не кочуют, никогда не живут в шатрах среди холмов, на просторах летних угодий, кочуя». Роллери рывком подняла голову, которая почти склонилась ей на грудь, и искоса посмотрела на Эллу Пасфель. Заметила ли старуха, что она задремала? «Конечно, заметила. Эта старуха замечает все, а Роллери она ненавидит». Как и все они, эти альтераны, старейшины дальнерожденных, они ненавидят ее, потому что любят Джакова Агата ревнивой любовью, потому что он взял ее в жены, потому что она человек, а они нет. Один из них что-то говорил про Тевр, что-то очень странное, чему нельзя было поверить. Она опустила глаза, но, наверное, испуг, все-таки промелькнул на ее лице, потому что мужчина, которого звали Дермат Альтеран, перестал слушать и сказал, «Роллери, ты не знала, что Тевер захвачен?» «Я слушаю», — прошептала она. «Наши воины весь день тревожили Гали с запада», — объяснил рожденный. Когда гаальские войны ворвались в Тевер, мы атаковали насильщиков и стоянки, которые их женщины разбивали на восточной опушке леса. Это отвлекло часть их сил, и некоторые теверцы сумели выбраться из города. Но они и наши люди рассеялись по лесу. Некоторые уже добрались сюда, но про остальных мы пока ничего не знаем. Они где-то в холмах, а ночь холодная. Роллери молчала. Она так устала, что ничего не могла понять. Зимний город захвачен, разрушен. Как это может быть правдой? Она ушла от своих родичей, а теперь все они мертвы или скитаются без крова среди холмов в зимнюю ночь. Она осталась совсем одна. Вокруг звучали и звучали жесткие чужие голоса. Роллери почудилась. И она знала, что это ей чудится, будто ее ладони и запястья вымазаны кровью. У нее кружилась голова, но она больше не хотела спать. Порой она ощущала, что на мгновение переступает рубеж, первый рубеж пустоты. Блестящие холодные глаза старухи-чародейки Эллы пасфаль, глядели на нее в упор. У нее не было сил пошевелиться. И куда идти? Все мертвы. И вдруг что-то изменилось. Словно дальний огонек вспыхнул во мраке. Она сказала слух, но так тихо, что ее услышали только те, кто сидел совсем рядом. «Агат идет сюда». «Он передает тебе?» — резко спросила Элла Пасваль. Роллери несколько мгновений смотрела куда-то рядом со старухой, которой боялась, и не видела ее. «Он идет сюда», — повторила она. «Вероятно, он ей не передает Элла, сказал тот, которого называли Пилотсоном. «Между ними в какой-то мере существует постоянный контакт». «Чепуха, гуру!» «Ну почему?» Он рассказывал, что на пляже передавал ей с большим напряжением и пробился. По-видимому, у нее врожденный дар, и в результате возник постоянный контакт. Так ведь уже не раз бывало. «Да, между людьми», — сказала старуха. «Необученный ребенок не способен ни принимать, ни передавать пара речь гуру». «Ну, а врожденный дар — редчайшая вещь в мире, и ведь он даже...» «Не человек, а в расу!» Роллери тем временем вскочила, выскользнула из круга, пошла к двери и открыла ее. Снаружи был пустой мрак и холод. Она посмотрела в дальний конец улицы и различила фигуру мужчины, который бежал, тяжело и устало. Он вступил в полосу желтого света, падавшего из дверей, И, протягивая руку к ее протянутой руке, тяжело дыша, произнес ее имя. Его улыбка открыла зияющую пустоту на месте трех верхних зубов. Грязная повязка выбилась из-под меховой шапки. Лицо было серым от усталости и боли. Он ушел в холмы сразу же, как только Гаали вступили в предел Аскативара. Три дня и две ночи тому назад.